По мере того, как время шло, а пыл Юджина не оживал, Анжела все больше мучилась неразрешенными сомнениями любви и все серьезнее задумывалась над тем, что предпринять, чтобы вернуть его привязанность. В свое последнее посещение он так стремился обладать ею, что она и сейчас верила в его любовь, пусть даже разлука и бурная столичная жизнь временно затмили воспоминания о ней. Анжели пришло на ум выражение из той оперетты, которую она смотрела вместе с Юджином. Разлука — это темная комната, в которой не видно даже любви. Она очень подходила к данному случаю. Если бы вернуть его, если бы только он снова очутился подле нее, прежний огонь разгорелся бы в нем, и тогда она, может быть, пошла бы на то, чтобы отдаться ему. Смутная мысль о самопожертвовании уже мелькала у нее и тревожила ее сознание. Этому в немалой степени способствовали те испытания, которым она подверглась у себя дома. Ее сестра Мариетта была окружена поклонниками, которые тянулись к ней, как пчелы, к медьяной росе цветка. И Анжела понимала, что на нее они смотрят, как на нечто вроде... гувернантки, приставленные к младшей сестре. Мать и отец с сожалением поглядывали на Анжелу, огорчаясь при мысли, что такая хорошая девушка страдает, потому что ее не ценят и не понимают. Ей не удавалось скрыть свои чувства. Родители видели, что она несчастна, и ей было ясно, что они это видят. Тяжело было говорить сестрам и братьям, которые иногда справлялись о Юджине, что у него все благополучно, а как бы ей хотелось сказать, что он в самом скором времени приедет за ней. Мариетта сначала завидовала сестре. Ей приходило в голову, что неплохо было бы отбить у нее Юджина. И только мысль о годах Анжелы и о том, что сестра не пользуется большим успехом у мужчин, удерживала ее. Теперь же, Когда стало ясно, что Юджин пренебрег Анжелой, или, во всяком случае, непозволительно медлить с женитьбой, Мариетто прониклась к ней глубокой жалостью. Однажды, еще задолго до того возраста, когда за девушкой начинают ухаживать, она заметила Анжеле Я буду ласкова с мужчинами. Ты слишком холодна. Ты никогда не выйдешь замуж. Анжела поняла тогда, что дело не в излишней холодности. в ее инстинктивном предубеждении против типа мужчин, с которыми ей преимущественно приходилось встречаться. Кстати, заурядные мужчины и не увлекались ею. Она не могла заставить себя находить удовольствие в их обществе. Только Юджину удалось зажечь в ней пламя любви, и однажды, познав это чувство, она не могла уже думать ни о ком другом. Мариетта понимала чувство сестры. А теперь, после этих трех лет, Анжела окончательно оттолкнула от себя всех поклонников, в том числе и того, кто оказался всех больше ей предан, верного Виктора Дина. Единственное, что могло еще спасти ее от опасности полного пренебрежения, была романтическая мечтательность, благодаря которой она сохранила моложавый вид и свежесть чувств. Страшась быть покинутой, Анжела начала намекать Юджину в письмах, что ему следовало бы приехать навестить ее, и выражала надежду, что он не захочет оттягивать и дальше их брак из-за трудностей, связанных с их будущим устройством. Она снова и снова повторяла, что будет счастлива с ним и в бедности, что тоскует по нем. Юджин поневоле задумался над тем, как же ему поступить.